Часть третья. Новый договор. Глава первая. Дорога. Противовес вчерашнему сегодняшнее утро не порадовало нас хорошей погодой. Небо заволокло темными тучами, которые напоминали собой волны океана, а проливной дождь совершенно не располагал к какому бы то ни было путешествию. и все же добираться до столицы пешим ходом было единственным выходом. В Краспаге не отсутствовали места, где можно было бы нанять лошадей, а лететь туда на Лаэрта мы не могли по совершенно очевидным причинам. Выйдя за порог таверны первым, Дэмиан тут же создал вокруг сферический купол, не пропускающий воду. И под этим своеобразным зонтом вся наша группа и начала путь в столицу. Шли мы достаточно уныло, Мало того, что погода вокруг не располагала к хорошему настроению, так еще и члены группы, не считая нас с Демианом, были практически незнакомы между собой, не говоря уж о том, что, если так можно было выразиться, фракции, из которых происходили спутники, имели между собой далеко не дружественные связи. Бедная матика оказалась под натиском сразу трех, не сильно симпатизирующих ей мужчин. Дракон по-прежнему волком глядел на сестру, она отвечала ему взаимностью. Кермол также особой приязни к ней не испытывал, но и к дракону его не сильно влекло. Фрейсаж, менее неприязненный, чем другие, отнесся к мате, он больше сторонился о Лаэрто. Когда мы с Дэмианом остались в таверне один на один, я пересказала ему, чем закончилась наша первая с ним встреча. Ему это, судя по всему, пришлось не сильно по душе — но менять принятое решение было уже поздно. Тракт, по которому мы шли, был достаточно хорошим. Дорога, мощённая камнями, была сделана весьма добротно. Очень странно, с учётом того, что в Краспаген караваны наверняка ходят очень редко. Должно быть, маги в своё время позаботились. Хотя так ли уж редко ходят? Маги в Краспагене не только учатся, но и живут, а многие доживают остаток своих дней. и более чем наверняка любит и вкусно поесть, и хорошо одеться, и развлечь себя какими-нибудь редкими книгами или драгоценными побрякушками». «Дэмиан», — окликнул его матика, вырвав меня из раздумий. «Да», — обернулся он, вежливо смотря на сестру. «Ты не слишком устал держать эту защиту?» — поинтересовалась она. «Мы идем уже больше четырех часов, и за все это время ты даже не дрогнул». Да, я даже и забыл о том, что держу её. Кажется, демиан не хвастался. Он действительно просто шёл, задумавшись о чём-то своём. А щит наверняка поддерживал на автомате. Оно как-то само собой. Думаю, мне стоит тебя сменить. Моя магия воздуха создаст точно такую же защиту. Не стоит перенапрягаться, настойчиво сказала сестра. Да со мной всё в порядке, запротестовал он. Не о чем переживать, я же просто... «Дэмиан, я считаю, что она права». Сестра удивлённо обернулась на столь неожиданную поддержку, но орк не обратил на неё никакого внимания. «Не трать столько сил. Ты уже один раз переоценил себя. Напомнить тебе, чем это закончилось?» скептически спросил Кермол. И судя по тому, как неприятно скривилось лицо Дэмиана, вспомнил орк о чём-то крайне для него неприятном. «А что тогда случилось?» полюбопытствовала я, пользуясь возможностью. «Перенапрягся и растратил слишком много сил», — нехотя ответил демиан что же ты сделал?» — вступил в диалог Алаэрта. «Он создал голема воды в форме дракона, который нес меня и его по воздуху почти час», — хмыкнул Кермол. «И при этом он считает, что недостаточно хорошо справился». Матика хотела что-то сказать, но, открыв рот, тут же его закрыла. Фрайсаж присвистнул, и даже Лаэрта вопросительно изогнул бровь. «В самом деле? Голема-дракона?» — спросил он. «Ты-то чему удивляешься?» — огрызнулся Дэмиан, которого эта беседа откровенно начинала раздражать. «Уж ты-то должен знать, что я умею это делать!» «Если ты про нашу схватку!» — невозмутимо ответил дракон. «То она не длилась и трех минут!» Мне пришлось использовать хитрость перепада давления, чтобы поскорее закончить бой, потому как силы были не на моей стороне. Впрочем, мне это все равно не помогло. Злое эго, усилив инстинкты, усиливает и магические способности. Но даже в этом случае магии тебе хватило бы в лучшем случае на несколько минут. А теперь ты говоришь о том, что создал голема-дракона, одну из сложнейших форм големов. и продержал ее почти час. Ты даже представить себе не можешь, насколько это невероятный уровень магии. Я потерял практику в своем мире, там было туговато с магией», пробормотал демиан в ответ. «И не забывайте, что в вашем мире прошло всего-то два с лишним месяца. В моем мире минул почти год. Сила, может, у меня и осталась, но вот умение грамотно ею пользоваться нет». «Вот поэтому тебе и нужна передышка», — заметил Кермол, грамотно возвращая разговор в нужное русло. «Ты гонишь себя, стремясь мгновенно вернуть все то, что было утрачено. Оно вернется само собой. Просто нужно немного времени». «Ладно, ладно, раз ты так настаиваешь, мати, пожалуйста», — фыркнул демиан убирая его водоотталкивающую сферу над собой. Сестра не подвела, почти мгновенно создав воздушную завесу. «Помоги ему, порой он мнит, что знает всё на свете, и всё ему по плечу», — вспомнились мне слова кичендаша. Вынуждена признать, чешуйчатый хрыч знал, о чём говорил. Ведь, заглянув в кровь Дэмиана, он увидел куда больше, чем я поначалу полагала. Он с такой неохотой принял помощь, что я поневоле призадумалась. А как же он путешествовал со своей предыдущей командой? Он что, совсем никому не верил? И становилось понятно, почему он с таким упорством заработал этот браслет. В нашем мире, на Земле, с его способностями можно было стать богом. Но здесь, в мире, где ежесекундно надо действовать, информация еще не имеет такой власти. А в итоге, рано или поздно, оказалась бы подчинена грубой силе. Вот потому он решил себя обезопасить. «Твой приятель такой смешной!» — услышала я чей-то голос. Кажется, Алрей заскучал в своей темнице и решил поболтать. Впрочем, понять Аэрофала можно. В его нынешнем положении имеет собеседника огромная роскошь. «Это ты о чём?» — мысленно спросила я. «Это же очевидно!» — мгновенно откликнулся тот. «Я прекрасно знаю, что за штука у него на левой руке. И уж тем более мне известно, почему она приняла такой вид». «В самом деле?» «Я знаю, что это браслет», который даёт магические способности той стихии, которая духовно ближе к носителю. «Какая ерунда!» — расхохотался Лрей. «Печально созерцать, как со временем безвозвратно теряются многие-многие знания». Ну что же, спорить не буду. Самая внешняя, самая простая сторона этого артефакта предполагает именно этот эффект. Но внутреннее, пусть даже если копнуть совсем немного глубже. Ах, как бы я хотел иметь возможность... «Посмотри, чем это кончится!» «Алрей, мне твои загадки надоели?» — вспыхнула я. «Или объяснись толком, или иди спи дальше!» «Поверь, я больше, чем отоспался. но ну, а насчет загадок я очень долгое время был лишен собеседника. Неужели мне нельзя хотя бы чуточку кого-нибудь позлить?» — лукаво спросил Аэрофал. «Ближе к делу», — сухо ответил я, никак не реагируя на поведение потому как знала — Любой эмоциональный отклик лишь даст ему стимул продолжить издеваться надо мной дальше. «Какая ты нетерпеливая, Мари!» Алрей прошептал мне это с бесконечной укоризной, словно я лишила его последней радости жизни. «Никакого этикета, никакой вежливости, никаких приличий!» «И куча сэкономленного времени», — закончила я. «Весьма достойная альтернатива. Однако кто спешит, тех, как правило, ждёт падение». сам того не зная процитировал Шекспира алрей возвращаясь к сути такие браслеты раньше делались ну не то чтобы сплошь и рядом но были достаточно распространены ими отмечались земные наместники аэрофалов внешняя сторона давала способность к магии это так но если браслет находил своего истинного носителя то он вживался в него составляя с ним единое целое и тогда такой носитель мог гораздо больше, чем просто творить магию. Он мог становиться абсолютно единым со стихией, которая питает его силы. Насколько я могу судить из твоего рассказа, ему это удалось. Однажды. Наивный человек, ящерка. Впрочем, не стоит его судить слишком строго. У него было так мало времени, что некогда было даже задуматься о том, что подавляющая часть волшебства, которую он творил, беспрецедентна. Так что с учётом всех этих фактов, смешно слышать о неумении грамотно пользоваться силой. А тот факт, что он больше года провёл в своём мире, нисколько не уменьшил этих способностей, мысленно задала я новый вопрос. Хм. Казалось, Аэрофал был несколько сбит с толку. Знаешь, здесь я даже не могу дать однозначный ответ. Да, с одной стороны, в условиях минимума магии браслет должен был впасть в спячку. С другой стороны, Весь этот год браслет вживался в него, укрепляя связь. Так что теперь, всего через несколько дней, его способности вспыхнут с такой силой, что ему достанет сил остановить вал воды, грозящий затопить селение, и почти не устать при этом. Так что на его месте я бы озаботился тем, как справиться с такой силой, а не жаловаться на ее недостаток.